Религиозная нетерпимость в Индии Не только буддисты не вмещаются в рамки нынешнего западного мифа о них. Реальные индуисты также не менее разительно отличаются от той умильной картинки, которую живописуют западные паломники на восток. Я не собирал соответствующие выписки из индийской архаики. Полагаю, у индолога были основания сказать, что... В средневековой Индии было немало фанатиков, способных составить достойную компанию инквизитору Торквимади Кровавой Марии I Тюдор, организатором Варфоломеевской ночи. Ванина. Реформация в средневековых городах Индии и Западной Европы. Вопросы истории. Москва. 1988 год. Номера 11-12. Современные хроники межрелигиозных столкновений в Индии это вполне подтверждают. Итак, в 70-е годы XIX века индуистские жрецы захватили буддистский храмовый комплекс в Бихаре и удерживают его до сих пор. Клюев. Религия и конфликт в Индии. Москва. Институт Востоковедения. РАН. 2002 год. Речь идет о комплексе, воздвигнутом на месте, где Будда достиг озарения и погрузился в нирвану. Премьер-министр в Ганди был в 1991 году убит женщиной, которая по национальности принадлежала к Тамилам по вере к индусам, которые ведут борьбу против сингалов-буддистов за создание на Шри-Ланке независимого Тамильского государства. Индусские фанатики убили и Махатму Ганди, причем во время проведения им религиозной церемонии. Индира Ганди была убита уже сикхами, Они мстили за свой расстрелянный из танков храм, но после убийства сами гибли тысячами от рук индусских погромщиков. Клюев, религия и конфликт в Индии. В Индии религиозная вражда существует уже давно. Но ранее наиболее острыми были взаимоотношения мусульман и индуистов. Всего за последние 10 лет в штате Джаму и Кашмир, на которые в равной степени претендуют и Индия, и Пакистан, Погибло более 60 тысяч человек. К примеру, с 21 июля 2001 года в этом штате исламскими боевиками было застрелено около 43 индусов. Только 4 августа боевики похитили 22 жителей деревни Шрундитхар, отвели их в джунгли и расстреляли там из автоматического оружия. При этом не стоит забывать, что и христиане с мусульманами не всегда находят общий язык. В Индии они не союзники. Несмотря на акты насилия в отношении своих священнослужителей, конференция католических епископов Индии 15 августа этого года осудила продолжающееся убийство последователей индуизма в Кашмире, которые совершают исламские экстремисты. Епископы выразили тревогу и озабоченность по поводу ситуации, сложившейся в штате Кашмир, и призвали власти страны положить конец гибели ни в чем не повинных людей мусульмане, в свою очередь, видят в христианских проповедниках конкурентов, которые стремятся ограничить влияние ислама в Индии. Лампси Алексей. Последний плод язычества. В Индии разгораются страсти эпохи распространения христианства. НГ религии. 2001 год. 22 августа. В 1984 году в ответ на убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди Индусы расправились над пятью тысячами сикхов в течение трех дней. Многих из них не просто убивали, а сжигали заживо. Мальчиков кастрировали. Проспект 1994 год, номер 10. По крайней мере, 9 мусульман были зверски убиты в минувшие сутки в результате насилия на почве религиозной нетерпимости в индийском штате Гуджарат. В число погибших сообщает сегодня центральное телевидение из Ахмеда Бада, самого крупного города штата. Входят пять женщин и детей, заживо сожженных религиозными фанатиками, передает и Тартас. Трагедия произошла в деревне Амбаса в районе Верамгам. Неизвестные заперли и подожгли несколько домов мусульман. В поселке Умретх бесчинствующая толпа облила керосином и подожгла юношу. Он скончался в больнице от ожогов. В городе Сурат несколько десятков бунтовщиков забросали камнями полицейский участок. Стражи порядка были вынуждены прибегнуть к предупредительным выстрелам в воздух. Ожесточенные межобщинные столкновения в штате продолжаются с конца февраля. Начало им положило нападение толпы мусульман на поезд с паломниками-индуистами, в результате которого погибли 58 человек. Всего за прошедшие дни, согласно данным властей, в Гуджарате жертвами насилия стали 816 человек В Ахмедабаде погибло 324 его жителя Оппозиция в лице Центристского индийского национального конгресса и Левого народного фронта требует от центрального правительства немедленно отправить в отставку главного министра правительства штата Нарендру Моди Сегодня премьер-министр Атал Бихари Вадшпайи отправился в поездку по Гуджарату, в ходе которой, как сообщил его канцелярия, он ознакомится с ситуацией на местах, встретится с населением и представителями администрации. Интернет-сайт «Религия в России» от 4 апреля 2002 года. Показательно, что в штате Керала, где к середине 90-х годов была достигнута стопроцентная грамотность, роль религии в политике заметно повысилась, а межобщинная конфронтация заметно обострилась. Разрушение индусскими фанатиками мечети Бабура в городе Айотхье ради построения на этом месте храма Рамы в декабре 1992 года вызвало волну индусско-мусульманской резни, в которой погибло несколько тысяч человек. Клюев. Религия и конфликт в Индии. В 1998 году в Индии произошло 626 межрелигиозных столкновений, в ходе которых 207 человек было убито и 2065 ранено. Лидер одной из правящих партий Индии, партия зовется Шеф Сина, армия Шиваджи, ее лидер Балдхакры, заявил в 1996 году, кто такие мусульмане. Если Шеф Сина придет к власти, каждый будет обязан пройти обряд дикша, инициации в индусскую религию, клюев религии и конфликт в Индии». Что же касается положения в Индии христиан, то и оно не отличается стабильной защищенностью. Не в давние дикие времена, а в нашем столетии веротерпимые индуисты убивали христианских миссионеров. Саду Сундар Синг, апостол Индии в 20-е годы, свидетельствует об этом так. «Миссионер Картер Синг, мой близкий друг, Был замучен язычниками. Я поехал на то место, на гору, где его пытали и где он умер. Он был зашит в сырую кожу буйвола, которая, ссыхаясь на солнце, сжималась и душила его. Рассказывавший мне об этом индус видел, как этот человек, умирая в пытке, так благодарил Христа за преимущество пострадать за него, что многие были поражены и уверовали». Другой мой товарищ был схвачен язычниками, которые сказали ему, если ты не отречешься от Христа, мы бросим тебя в пропасть. Страх охватил его, но он положился на Христа. Когда индусы поняли, что он не отречется, они толкнули его в бездну. Это было чудо, он не разбился насмерть. Что было потом, он рассказывал мне сам. Когда я смог поднять голову, то увидел себя в крови и совершенно без сил. Я подумал, вот я один, и нет никого, кто бы мог помочь мне. И вдруг слышу голос. «Нет, ты не один». Я оглянулся, вижу, подходит человек и помогает мне придвинуться к скале и опереться на нее. Я попросил пить. Незнакомец пошел к ручью и принес мне два раза воды в пригоршне. На третий раз, когда я пил из его рук, я заметил, что руки его пробиты. Тут я понял, что это Христос. Через час я уже мог встать и пойти в ту же деревню, чтобы свидетельствовать о том, что сделал со мною Бог. Когда он мне это рассказал, я невольно усомнился. Через некоторое время я поехал в ту деревню, и местные жители, не христиане, подтвердили это, рассказав, как они были потрясены, увидев миссионера снова среди них. Со мной тоже совершилось такое чудо. В одной индусской деревне мне сказали, что если я приду еще раз говорить о Христе, меня убьют. Они меня не убили, но, раздев до нога, туго привязали цепями к дереву и, закрыв цепи на замок, оставили одного — Вначале я очень страдал от холода, потом стал горячо молиться. Вдруг стало так легко, я ощутил присутствие Христа. Радость охватила мою душу, я понял, что значит небо на земле. Холод больше меня не мучил, я уснул и проснулся от шума. С дерева упал созревший плод. Я вздрогнул и почувствовал, что цепи спадают. Рядом на земле лежал зрелый плод, которым я освежил горло. Наутро я пошел в ту же деревню. Можете представить их изумление. Они стали расспрашивать, кто открыл замок. Единственный ключ от замка находился в руках ламы. Мне же было ясно, кто избавил меня от смерти. Сундар Сингсаду. Речь в Тивали, 6 марта 1922 года. Примиритель, 1992 год, номер первый.